Глава 48 Отвергнутое предложение. «Тебе нравятся подобные женщины?» С презрением спросила Виенда. Ранд взглянул на нее с высоты седла. Она шагала рядом со стременьем Джиэдина в толстой тяжелой юбке. Большие зеленовато-голубые глаза сверкнули из-под обернутой вокруг головы темно-коричневой шали. Точно девушка жалела, что с ней нет копья. А ведь за то, что она позволила себе взяться за копье во время нападения троллов, ей изрядно досталась от хранительниц мудрости. Порой Ранд испытывал неловкость от того, что едет верхом, в то время как она идет пешком. Он даже пробовал идти вместе с ней, но надолго его не хватало. Иногда, правда, очень редко Ранду удавалось уговорить Эвиенду проехать немного позади него на крупе джиедина, сославшись на то, что ему все время приходится наклоняться для разговора, а от этого шея затекает. Как выяснилось, обычай не запрещала аильцам ездить верхом, но это считалось у них признаком изнеженности и вызывало всеобщее презрение. Одного насмешливого взгляда, особенно со стороны девы, бывало достаточно, чтобы авиенда, покраснев, поспешно спрыгивала с коня. «Она ведь мягкая, Рандалтор. Слабая!» Он бросил взгляд на белый фургон, большой ящик на колесах, ехавший во главе длинного, извивающегося змеей каравана. Сегодня его вновь сопровождали девы Джиндо. зедре находилась снаружи. Она сидела на крепких коленях Кадира, опершись подбородком о его плечо. Торговец держал в руке маленький голубой шелковый зонтик, прикрывая ее... И себя, разумеется, от палящего солнца. Хотя Кадир и был в белом кафтане, ему то и дело приходилось утирать лицо платком. Жара действовала на него сильнее, чем на нее, несмотря на то, что и зедре была в голубом, в тон зонтику, облегающем шелковом платье. Ранд находился далековато и судить с уверенностью не мог, но ему показалось, что ее темные глаза устремлены на него. Кадир как будто не возражал против этого. «Не думаю, что и зедря такая уж мягкая», — спокойно возразил он, прилаживая вокруг головы шуфа, чтобы не так пекло. Больше никакой аильской одежды он не носил, хотя здешний наряд всяко годился для пустыни больше, чем его красный кафтан. Происхождение происхождением, но каковы бы ни были отметины на его руках, он не чувствовал себя аильцем, и прикидываться им не намеревался. чтобы ему не предстояло, он хотел остаться самим собой. «Я бы ее такое не назвал». На козлах второго фургона Тастуха Кейли снова о чем-то заспорила с Натаэлем. Министрель держал вожжи, хотя правил не так умело, как занимавшийся обычно этим делом возница. Порой и они искоса поглядывали на Ранда, а потом возвращались к своей перепалке. Косились не только они. Ранду казалось, что многие шайдо, их более многочисленная колонна двигалась еще дальше, тоже посматривали в его сторону. С другого бока от него тянулась колонна Джендо. Дальше шли хранительницы мудрости вместе с Марейн Игвейн и Ланом. Ранду уже перестали удивлять быстрые взгляды, которые на него бросали. Ведь он тот, кто приходит с рассветом, Всем хочется знать, что он затевает. И они узнают. Довольно скоро. «Мягкая», — буркнула Авиенда. «А вот Элэйн не мягкая. Ты принадлежишь Элэйн. И нечего пялиться на эту девицу. У нее и кожа-то белая, как молоко». Авиенда яростно затрясла головой, бормоча наполовину про себя. «Наши обычаи ей не нравится Она не может их принять. Да хоть бы и смогла, мне какое дело». Вот взять бы тебя в Гайшайн, да отдать Элэйн. А зачем Зедре принимать обычаи? Авиенда взглянула на него с таким искренним изумлением, что он чуть не рассмеялся. Она, приметив это, сердито нахмурилась. Да, аильские женщины похожи на всех остальных, понять их не легче. Уж зато ты, Авиенда, совсем не мягкая. Сказал Рант, надеясь, что это сойдет за комплимент. Порой она бывала тверже любого камня. Объясни мне лучше еще разок, как обстоит дело с хозяйкой Крова. Если Руарк, вождь клана Тардат и вождь Холда Холодной Скалы, то как же получается, что сама крепость Холд принадлежит не ему, а его жене? Виен докинула его долгим взглядом, губы ее беззвучно шевелились. «Да потому что она хозяйка крова. Неужели не ясно? Надо же быть таким недотепой и каменноголовым мокроземец. Мужчина не может владеть кровом, так же, как у него не может быть собственной земли. Да чего же вы все дикие в ваших мокрых землях?» Но если Лиан является хозяйкой крова этих самых холодных скал, именно потому что она жена Руарка, то... Да не так все. Совсем по-другому. Это же и ребенку понятно. Девушка глубоко вздохнула и поправила шаль над бровями. Она ведь красивая, только вот смотрит на него так, словно он совершил какое-то преступление. И за что она его так ненавидит? Бэйр, та беловолосая с дубленным лицом, которая вообще не желает говорить о руедине в конце концов обмолвилась, что Авиенда еще не была возле стеклянных колонн. Она попадет туда лишь, когда будет готова стать полноправной хранительницей мудрости. Так в чем же тогда дело? Ранду очень хотелось это выяснить. «Попробую растолковать по-другому», — ворчливо начала она. «Если женщина собралась замуж, а своего крова у нее нет, семья строит для нее дом. В день свадьбы муж уносит ее из семьи, перекинув через плечо, причем ее братья удерживают ее сестер» но у дверей нового дома он опускает ее и просит разрешения войти. Кров принадлежит ей. Она может. Эти поучения, пожалуй, были самым приятным времяпрепровождением за все 11 дней и ночей, прошедших со времени нападения троллоков. Сперва Виенда с Рандом почти не разговаривала, разве что поносила за плохое обращение с Элейн, которую не уставала нахваливать. Это продолжалось до тех пор, пока он не обмолвился при Игвейн, что ежели Авиенда не может говорить с ним нормально, так пусть хоть сердито и зыркать перестанет. Не прошло и часа, как за Авиендой прислали Гайшайн. Неизвестно, что сказали ей хранительницы мудрости, но вернулась она, дрожа от гнева и обиды. И потребовала, потребовала, чтобы он предоставил ей возможность рассказывать о баильских обычаях. Видимо, хранительницы рассчитывали, что по характеру задаваемых вопросов они смогут догадаться, что он замышляет. Что же, эти хотя бы не особо таились, и то хорошо. Особенно после скрытности и змеиного коварства лордов Тира. Тем более, что разговор с Виендой действительно стал теперь интересным и даже приятным времяпрепровождением. Особенно, когда она, увлекшись наставлениями, забывала о своей ненависти к нему. Правда, спохватившись, она злилась так, будто он, коварно усыпив ее бдительность, заманил бедняжку в ловушку. Эти вспышки гнева забавляли Ранда, хотя у него хватало ума не показывать этого о Приятно было и то, что в своей неприязни она видела в нем не возрожденного дракона или того, кто приходит с рассветом, а просто Рандалтора. И у нее, во всяком случае... Сложилось определенное мнение на его счет, и оно было ей самой известно. Не то, что Элейн, От одного ее письма у Ранды уши горели, тогда как второе, написанное в тот же день, навевало мысль, что у него отросли рога и клыки, словно у троллока. Из всех знакомых женщин лишь Мин никогда не морочила ему голову, но она далеко отсюда, в башне. «Вот и хорошо» по крайней мере, в безопасности. Но сам-то он твердо решил держаться подальше от башни. Жизнь была бы куда проще, если бы можно было напрочь позабыть обо всех женщинах. А то теперь и Авиенда стала наведываться в его сны. Словно Мин недостаточно. Женщины вызывают слишком много чувств, а ему нужна ясная голова. Ясная и холодная. Он поймал себя на том, что опять смотрит на манящие, улыбающиеся изедри. Иметь с ними дело опасно. Я должен быть холоден и тверд, как стальной клинок. Отточенный стальной клинок. Прошло 11 дней и ночей, не принесших ничего нового. Все та же пустыня, потрескавшаяся глина, скальные шпили с плоскими верхушками и хаотичные скопища горных утесов. Палящая жара, иссушающая ветры днем и пронизывающий холод ночью. Редкая чахлая растительность. Все больше колючки, к которым лучше не прикасаться, потом замучаешься чесаться. Некоторые из этих растений, по словам авиенды, были вдобавок и ядовиты, причем таковых оказалось гораздо больше, чем съедобных. Тщательно укрытые родники попадались крайне редко, но авиенда знала растения которые можно было жевать ради их кисловатого сока, и другие, указывающие на наличие воды под землей. Той влаги хватит, чтобы спасти от жажды одного-двух человек. Однажды ночью двух вьючных лошадей шайдо растерзали львы. Их отогнали от добычи, и хищники со злобным рычанием скрылись в расщелине. Один возница наступил на маленькую коричневую змейку, Авиенда потом сказала, что ее называют «двухшашкой». Змея вполне оправдывала это название. Малый завопил и бросился бежать. Но, сделав всего два шага, повалился ничком. Он был мертв. Поспешившая на помощь Морейн не успела даже слезть с лошади. Потом Авиенда долго перечисляла здешних ядовитых змей, пауков и ящериц. Ядовитых ящериц. Однажды он видел одну. Толстенную, в два фута длиной полосатую тварь. Виенда походя придавила ее ногой в мягкой обувке, а потом вонзила нож в широкую плоскую голову и подняла ящерицу вверх, чтобы ранг мог рассмотреть сочившуюся из ее пасти маслянистую жидкость. — Это Гара, — пояснила девушка. Она запросто может прокусить сапог, а ее укус убьет и быка. Но она не очень-то опасна и неповоротлива а потому бояться ее нечего, разве что кто с дура на нее наступит. Как только Авиенда отбросила ящерицу в сторону, ее бронзовая в желтоватую полоску тела слилось с землей. «Попробуй тут не наступи», — подумал Ранд, когда ее и в двух шагах не видно. Морейн делила свое внимание между Рандом и хранительницами мудрости, не прекращая попыток свойственными айсседай окольными путями выведать у Ранды его планы. «Колесо сплетает узор так, как угодно колесу», — сказала она в то самое утро. Сказала спокойно и невозмутимо, но ее темно-голубые глаза горели. Однако глупец может запутаться в нитях узора. «Берегись, а то не ровен час сплетешь петлю для собственной шеи». Морейн теперь носила белый плащ, почти такой же, как у Гайшайн. А голову под широким капюшоном повязывала белым шарфом. «Я не сплетаю никаких петель», — рассмеялся Ранд. И она, повернув Алдип, так резко, что чуть не сбила Авиенду, галопом поскакала обратно к хранительницам. «Глупо спорить, Сась, седай», — пробормотала Авиенда, потирая плечо. «Вот уж не думала, что ты такой дуралей». «Какой я дуралей, это мы еще посмотрим», — отозвался Ранд. Но желание смеяться у него пропало. «Порой приходится рисковать». А уж глупо это или нет, время покажет. Мы еще посмотрим. Игвейн, почитай, что не отходила от хранительниц. Причем порой сажала то одну, то другую из них на свою серую кобылу. Похоже, все хранительницы принимали ее за настоящую айсседай, как раньше тирцы, хотя относились к ней совсем не так, как в тире. Порой они о чем-то с ней спорили и кричали на нее, чуть ли не как на авиенду. Ран слышал их за сотню шагов. Правда, с Авиендой они и не спорили, а только чуть что грозили ей наказанием. Зато уж с Морейн хранительницы вели особенно жаркие дискуссии. И больше всех усердствовала золотоволосая Милейн. На десятое утро Игвейн наконец избавилась от своих коз. Поступила она так после долгого разговора с хранительницами. Причем все это время Игвейн слушала их, склонив голову, А потом, что совсем на нее не походило радостно захлопала в ладоши, обняла по очереди всех хранительниц и принялась торопливо расплетать косы. Когда Ран спросила Виенду, что там происходит, она кисло усмехнулась. Они решили, что она, видишь ли, выросла. Тут же спохватившись, девушка сложила руки на груди и холодно добавила. — А вообще-то это дело хранительниц мудрости, — Ран Тор. Спроси у них, что да зачем, но готов быть услышать, что это не твое дело. Эгвейн выросла. Куда ей расти-то? Может, волосы у нее отросли? Чушь какая-то. Больше Авиенда на эту тему даже не заикалась. Вместо того она наскребла со скалы серого лишайника и рассказала, что он помогает заживлять раны. Она быстро усваивала повадки хранительниц, что ранду вовсе не нравилось. Сами же хранительницы внешне не проявляли к нему особого интереса. Впрочем, у них и нужды в этом не было. Авиенда то и дело отиралась возле них и наверняка им все пересказывала. Остальные Аил, во всяком случае Джиндо, держались с каждым днем все менее отстраненнее и настороженно. Видимо, привыкли к нему, да и не знали, что с улитым присутствием того, кто приходит с рассветом но более-менее долгие разговоры вела с ним только Авиенда. Правда, каждый вечер Лан приходил упражняться с юношей на мечах, а Руарк учил его искусству владения копьем и диковинным аильским способом вести бой руками и ногами. Впрочем, этими приемами немного владел и Страж, а порой потому они практиковались втроем. Остальные предпочитали держаться от Ранда подальше, особенно Возницы, прознавшие, что он — возрожденный дракон и способен направлять силу. Когда Ран случайно поймал взгляд одного из этих молодчиков, у того сразу стало такое лицо, будто ему привиделся сам темный. Правда, ни кодир ни Министрель, кажется, так не смотрели. Почти каждое утро торговец, который казался еще смуглее из-за обмотанного вокруг головы, и свисавшего сзади на шею длинного белого шарфа, подъезжал к ранду верхом на муле, выпряженном из сожженного троллоками фургона. Держался он вежливо и почтительно, но из-за холодных, не мигающих глаз его крючковатый нос казался орлиным клювом. — Мелор, дракон! — промолвил Кадир, подъехав с утра после нападения троллоков и поерзав на потертом седле, который не весь где раздобыл для своего мула. Могу я вас так называть? На юге еще виднелись едва различимые обгорелые островы трех фургонов. Там же полегли двое возниц Кадира и множество ильцев Туши тролоков отволокли в сторону и бросили без погребения. О них позаботятся местные пожиратели падали, похожие то ли на мелких волков с большими ушами, то ли на крупных лисиц. И грифы, все еще кружившие над местом схватки. — Называй, как хочешь, — отозвался Ранд. — Милорд, дракон, я все думаю о том, что вы сказали вчера. Кадир огляделся по сторонам, словно боясь, что его подслушают, хотя авиенда ушла к хранительницам, а его фургоны находились в шагах в 50 Кадир все равно понизил голос до шепота и нервно отер лицо. Правда, глаза его оставались холодными. — Вы ведь говорили, что знание мастит дорогу к величию. Это верно. Ран довольно долго смотрел на него, потом спокойно сказал. Это ты говорил, а не я. Может, и я, но ведь это все равно верно. Не так ли, милорд-дракон? Ран кивнул, и торговец продолжал. Однако знание может таить в себе угрозу. Отдавать важнее, чем получать. Человек, продающий важные сведения должен получить не только хорошую цену, но и гарантии безопасности от нежелательных последствий. Вы согласны? А что, Кадир, есть сведения, которые ты хотел бы продать? Кряжистый купец нахмурился, поглядывая в сторону своего каравана. Из фургона спустилась поразмяться, одетая во все белое, в белой шале и с белым костяным гребнем в черных волосах, Кейли. Она то и дело посматривала наехавших рядом мужчин, но выражение ее лица на таком расстоянии было не разглядеть. Ранд подивился тому, что столь грузная особа движется так легко и проворно. Из первого фургона вылезла из Эдри и уселась на козла рядом с возницей. Она тоже смотрела на Ранда и купца. Даже более откровенно, чем Кейли. И эта женщина меня сосвету сживет», — пробормотал Кадир. «Быть может, мы поговорим в другой раз, милорд-дракон?» Купец торопливо направил мула к фургону, с поразительной ловкостью перескочил с седла на козлы, а по привязал к вбитому в стенку фургона железному кольцу. Затем и он, и изедрия скрылись внутри и больше не появлялись, пока караван не остановился на ночь». На следующий день, да и в другие дни, Кадир не раз подъезжал к Ранду, улучив момент, когда тот оставался один, и намекал на некие ценные сведения, которые мог бы продать по сходной цене, если будет уверен в своей безопасности. Как-то он сказал, что в обмен на знания можно простить любое, даже самое страшное преступление, и заметно огорчился, когда Ранд не согласился с ним. Чего бы он не добивался... Ему явно хотелось оградить себя от возможных неприятностей. — Не знаю, нужны ли мне вообще твои сведения, — не раз говорил Ранд. — Но если даже нужны, остается вопрос о цене, верно? — Не всякую цену я захочу платить. Натаэль тоже отвел Ранда в сторону в тот первый вечер, после того, как разожгли костры и потянуло жарким. Министрель тоже изрядно нервничал. «Я многое размышлял о вас», — промолвил он, склонив голову на бок. «Нужно обладать великим талантом, чтобы поведать историю возрожденного дракона, того, кто приходит с рассветом, того, о ком возвещают несчетные множества пророчеств разных эпох». Он плотнее запахнул плащ. Разноцветные заплаты плясали на ветру. Сумерки в пустыне коротки, а вместе с ночью приходит и холод. — Что вы чувствуете, думая о грядущей участи? Мне нужно это знать, ибо я хочу сложить поэму. — Что чувствую? Ранта кинул взглядом палатки Джиндо. Скольким из них суждено погибнуть, прежде чем придет его час? — Усталость. Я очень устал. — Не очень-то героическое чувство, — пробормотал Натаэль. Однако вполне понятное при такой судьбе мир держится на ваших плечах, и в то же время многое и многие готовы убить вас при первой возможности, тогда как другие по своей глупости надеются, что вы проложите им дорогу к могуществу, власти и славе. А ты, Натаэль, чего добиваешься ты? Я? Я простой менестрель. Будто в подтверждение своих слов Он откинул край плаща. «Я ни за что не хотел бы поменяться с вами местами. Ведь у вас впереди безумие и смерть. Кровь его на скалах шаил гула. Ведь так сказано в кариатонском цикле, в пророчестве о драконе, верно? Вам предстоит погибнуть ради спасения голубцов, которые вздохнут с облегчением, услышав о вашей кончине. Нет, это не по мне». «Ранд», — произнесла неожиданно выступившая из сгустившейся тьмы Эгвейн. Она куталась в светлый плащ. Капюшон был надвинут на лоб. «Мы пришли узнать, как ты себя чувствуешь после исцеления и целого дня, проведенного на такой жаре». С ней были и Морейн, и Бэйр, и Эмис, и Милейн, и Сиана. Взгляды их были спокойны и холодны, как ночь. Даже взгляд Эгвейн. Она еще не приобрела лишенных возраста черт, но ее глаза уже были глазами Айсседай. А Вьенду, державшуюся позади, он поначалу и не заметил, а когда увидел, ему показалось, что в ее глазах промелькнул сочувствие. Но если и промелькнуло, то тотчас же исчезло, как только она поймала его взгляд. А скорее всего, это ему просто почудилось. Он ведь так устал. Поговорим в другой раз. — сказал Натаэль, обращаясь к Ранду, но при этом искоса глядя на женщин. — Как-нибудь в другой раз. Слегка поклонившись, он зашагал прочь. — Тебя пугает твое будущее, Ранд? — спросила Морейн, когда Министрель ушел. — Но ведь пророчества цветисты и невнятны, их можно толковать по-разному. — Колесо сплетает узор, как ему угодно, — отозвался Ранд. — Я сделаю то, что должен. Помните об этом, Морейн. Сделаю, что должен. Похоже, ее это удовлетворило. Хотя разве по лицу Айси что-нибудь увидишь? Возможно, она не удовлетворилась бы, даже узнав все. Натаэль приходил еще несколько раз и все время говорил о своей поэме, но выказывая при этом болезненное пристрастие к одному вопросу. Как Рант намеревается встретить грядущее безумие и смерть? Видимо, он собирался сложить трагическую поэму. У Ранда же не было ни малейшего желания откровенничать на сей счет. Все, что у него было на сердце или в голове, пусть лучше там и остается. Наконец, министрелю надоело выслушивать одно и то же. «Я сделаю, что должен». И он отстал. Когда Натаэль уходил в последний раз, вид у него был расстроенный. Чудной малый. Но ежели судить по Тому, все министрели таковы. Натаэль, например, явно был весьма высокого мнения о себе. Ранда не волновала, что, обращаясь к нему, министрель пренебрегает титулами. Однако же он и с Руарком, и с Марын пытался держаться так, будто они ему ровня. Вот уж точно, Том, доведенный до совершенства. Скоро Натаэль прекратил выступать перед Джиндо и стал пугать почитай, что каждый вечер проводить в лагере Шайдо. «Там больше народу», — пояснил он Руарку. «А значит, у меня больше слушателей». Джиндо это пришлось не по вкусу, но тут даже Руарк не мог вмешаться. В трехкратной земле министрелю дозволено все, кроме убийства, и никто не мог ограничивать свободу свободного человека. Авиенда проводила с хранительницами все ночи, да и каждый день непременно уходила к ним примерно на час. Обычно в это время все собирались вокруг нее, даже Морейн и Игвейн. Сначала Ран думал, что они наставляют девушку, как лучше заставить его разговориться. Но однажды, когда солнце стояло над головой, он увидел, как впереди отряда хранительниц возник из ничего и покатился вперед, оставляя горящую борозду огненный шар величиной с добрую лошадь. Кони испуганно зафыркали, некоторые возницы растерянно натянули вожжи. Со стороны каравана донеслись удивленные восклицания и грубая брань. Джиндо и Шайдо тоже заметили случившееся. По их рядам прокатился гомон. Но движение обеих колонн не замедлилось ни на шаг. Все хранительницы, сгрудившись вокруг авиенды, что-то ей втолковывали. Да и Гвейнс Морейн, держа лошадей в поводу, тоже порывались вставить слово. Ран заметил, что Эмис предостерегающе покачала головой. Дескать, не вмешивайтесь. Он вгляделся в оплавленную, прямую, как стрела, впадину, длиною в добрую милю, и откинулся назад в седле. Так вот в чем дело. Они учат Авиенду направлять силу. Теперь ясно, чем они занимаются. Тыльной стороной ладони Ран тутер под лба Пот, выступивший вовсе не от жары. Когда появился огненный шар, он непроизвольно потянулся к источнику. И что же? Это было все равно, что черпать воду решетом, вдобавок еще и рваном. Он пытался ухватиться за соедин, но тщетно. И это было ужасно. Ведь такое может случиться и тогда, когда ему будет необходима сила. Авиенду учили, а ему учиться было не у кого. Он должен был направлять силу для того, чтобы научиться пользоваться ею на практике, а сила могла убить его прежде, чем он успеет хоть чему-нибудь научиться. Рантер смеялся, и некоторые джендо с беспокойством оглянулись на него. Все эти одиннадцать дней и ночей его радовало, когда появлялся Мэт, но тот приходил разве что на пару минут. «Еще мало подзагоришь, — И совсем превратишься в аильца, — подшучивал мэт Ты что, собрался всю жизнь провести в этой пустыне? Ведь там, за драконовой стеной, совсем другой мир. Вино, женщины. Ты хоть помнишь, что это такое? Мэтту было явно не по себе. А о Руидине он склонен был распространяться еще меньше, чем о Чаще всего он твердил, что все напрочь позабыл но порой сам себе противоречил, заявляя, будто тамошний Терангреал совсем не тот, что в Твердыне. «Там только дурят», — твердил он, — «чтоб мне сгореть, и зачем я только туда полез?» Стоило ранду вскользь упомянуть о древнем наречии, как мэт вспылив, закричал. «Знать ничего не знаю об этой поганой тарабарщине!» И тут же поспешил прямиком к купеческому каравану мэт и проводил большую часть времени. Поначалу он играл в кости с возщиками, пока те не смекнули, что ему везет, чьи бы кости он не бросал, хоть свои, хоть чужие. При любой возможности Мэт заводил долгие разговоры с Кадиром и Натаэлем, но главным образом ухлёстывал за изедре. Она явно запала ему в душу с того утра после нападения троллоков, когда Мэт впервые ей ухмыльнулся. Теперь каждый вечер он старался поболтать с ней подольше. Все руки ободрал, срывая белые цветы с колючих кустарников. Так что два дня с трудом держал по воде, но не позволял Морейн исцелить его. И зедре не то чтобы поощряла его ухаживание, но и не отвергала. Судя по ее улыбке, ей не было неприятно. Кадир, конечно, все видел, но не говорил ни слова, хоть и смотрел на это стервятникам. Все остальные предпочитали помалкивать. Ближе к вечеру, когда распрягали мулов и ставили палатки, а Рант расседлывал Джейдина, Мэтт стоял рядом с Зедре в тени одного из фургонов, очень близко от нее. Качая головой, Рант наблюдал за ними, а сам тем временем занимался своим жеребцом. Склонившееся к самому горизонту солнца протянуло по земле длинные тени от высоких скал. Зедре с улыбкой теребила свой прозрачный шарф. Ее пухлые губы казарилась, напрашивались на поцелуй. Ухмыляясь, мэт пододвинулся еще ближе. Изедри покачала головой, но завлекающая улыбка осталась на ее устах. Ни он, ни она не заметили, как подошла Кейли. Несмотря на свой вес, она двигалась совершенно бесшумно. — Так вот, что тебе нужно, добрый господин. Ее... При звуках медоточивого голоса они отпрянули друг от друга, а купчиха рассмеялась, хотя глаза ее не улыбались. «Для тебя это выгодная сделка, Мэтрим Коутон. Одна торвалонская марка, и она твоя. Такая девица всяко не стоит больше трех марок. А ты, думаю, торгуешься и за одну». Мэт поморщился. Ему отчаянно захотелось оказаться в каком-нибудь другом месте. Изедри медленно повернулась лицом к Кейли, словно горная кошка навстречу медведице. — Ты слишком много себе позволяешь, старуха, — тихо проговорила она. — Больше я не намерена мириться с твоими речами. Попридержи язык, а то тебе, видно, охота остаться здесь, в пустыне. Кейли расплылась в улыбке, не затронувшая ее обсидиановых глаз. — А тебе? Изедри мотнула головой. «Тарвалонская марка», — в голосе ее звенела сталь, — «когда ты останешься одна в песках, я позабочусь, чтобы ты ее получила. Только когда ты будешь помирать от жажды, ты на нее и глотка воды не купишь». Отвернувшись, изедря зашагала к своему фургону. На сей раз она не покачивала бедрами. Кири некоторое время безо всякого выражения смотрела ей вслед, а потом, когда Мэтт уже собирался улизнуть, неожиданно обернулась к нему. Мало кто из мужчин отклонял мое предложение, тем более дважды. Постарайся меня не сердить. Она со смешком ущипнула Мэтта за щеку, да так, что он поморщился от боли, и повернулась к Ранду. Растолкуйте ему это, милорд-дракон. Сдается мне, вы знаете, что нельзя обижать женщин. Обиженная женщина опасна. Эта аильская девушка не отстаёт от вас ни на шаг. А я слышала, будто вы принадлежите другой. Возможно, она чувствует себя оскорблённой? Сомневаюсь, — сухо отозвался Рант. Авиенда засадила бы мне нож под ребро. Подумай, я о ней что-нибудь подобное. Толстуха оглушительно расхохоталась. Она вновь потянулась к мэту Тот отпрянул, но она лишь погладила юношу по щеке. «По той!» которую только что ущипнула. — Понимаешь, добрый господин, — сказала она Мэтту, — если отвергнешь предложение женщины, она, возможно, это и спустит, а может засадит тебе нож под ребро. Это должен иметь в виду каждый мужчина. Не так ли, милорд-дракон? Келли захохотала опять и, захлебываясь смехом, отправилась проверять, как ее люди чистят мулов. Перед тем, как уйти... Мэтт, потирая щеку, пробормотал. Похоже, тут все с ума посходили. Впрочем, волочиться за изъедри после этого случая он не перестал. Так они и тащились по голой, наполовину половину выжженной земле одиннадцать дней и ночей. Дважды им попадались расположенные на отрогах крутых утесов становища, похожие на имре, в которых можно было отсидеться во время набега. В одном становище находилось голов 300 овец и пастухи, которых в равной мере поразили известие о появлении того, кто приходит с рассветом, и о вторжении троллоков в трехкратную землю. Другое становище оказалось пустым, но разорено не было. Несколько раз Ран замечал отара овец, стадокоз и каких-то странных длиннорогих коров. Авиенда сказала, что скот принадлежит септу, владеющему ближней крепостью, однако сколько не всматривался Ранд в окрестности, ничего даже отдаленно напоминающего крепость не увидел. Наступил двенадцатый день. Все так же неутомимо вышагивали колонны Джиндо и Шайдо. Покачиваясь, катились фургоны торговцев. Кейли все так же спорила с Натаэлем, а Изедри поглядывала на Ранда с коленей Кадира. — Вот так и обстоят дела, — заключила Авиенда. — Теперь, надеюсь, ты уяснил, кто такая хозяйка Крова. — Не вполне, — признался Ранд, поняв, что задумался и не слышал ее объяснений. — Но я уверен, что это все весьма разумно и справедливо. авенда фыркнула. — Хотелось бы знать, когда ты, носящий на руках знаки дракона, свидетельствующие о твоем происхождении, надумаешь жениться. Станешь ли ты следовать обычаям своих предков, или, подобно всем дикарям из мокрых земель, решишь, что все, кроме надетого на нее платья, принадлежит тебе?» «Это не совсем так», — запротестовал Рант. «Любая женщина из моих родных краев сочла бы полнейшим болваном мужчину, которому пришло бы в голову что-то подобное. И потом...» «Тебе не кажется, что такие вопросы надлежит решать мне и моей избраннице?» Авиенда что-то сердито буркнула и нахмурилась пуще прежнего. Но тут к облегчению Ранда подошел Руарк. «Мы на месте!» — с улыбкой объявил вождь. «Вот и крепость холодные скалы!»